Теффи. Концерт. Начинающий поэт Николай Котомко сильно волновался. Первый раз в жизни он был приглашен участвовать в благотворительном концерте. Дело, положим, не обошлось без протекции. Концерт устраивало общество охранения аптекарских учеников – от никотина, а Котомко жил в комнате у вдовы Марухиной, хорошо знавшей двух помощников провизора. Словом, были нажаты какие-то пружины, дернуты соответствующие нити, и вот юный, только что приехавший из провинции Котомко, получил возможность показать столичной публике свое задумчивое лицо. Пришедший приглашать его мрачный бородач нагнал страху немало. «Концерт у нас будет, понимаете ли, блестящий, выдающиеся таланты частных театров и 5-3 звездочек. Понимаете, что это значит? Надеюсь, и вы нам окажете честь, тем более, что и цель такая симпатичная». Котомка обещал оказать честь, И вплоть до концерта ровно три недели не знал себе покоя. Целые дни стоял он перед зеркалом, декламируя свои стихотворения. А хрип похудел и почернел. По ночам спал плохо. Снилось, что стоит на эстраде, а стихи забыл. И будто публика кричит «Бейте его длинноносово». Просыпался в холодном поту, зажигал лампочку и снова зубрил. Бородач заехал еще раз и сказал, что полиция разрешила Котомке прочесть два стихотворения. Когда, весь погружаясь в мечтания, юный корпус склоню я к тебе. И второе. Скажи, зачем с подобную тоскою, с болезнью я гляжу порою на тебя? Бородач обещал прислать карету, благодарил. и просил не обмануть. «А — А, а публики много будет? — заикаясь, прошептал Котомка. — Почти все билеты распроданы. В день концерта бледный и ослабевший поэт, чтобы как-нибудь не опоздать, с утра завился у парикмахера и съел два десятка сырых яиц, чтобы лучше звучал голос. Вдова Марухина... «Особо бывалая, понимавшая кое-что в концертах, часто заглядывала к нему в комнату и давала советы. «Часов не надели?» «У меня не, не, нет часов», — стучал зубами котомку. «И не надо. Часов никогда артисты к концерту не надевают. Публика начнет вас качать. Часы выскочат и разобьются. Руки напудрили? Непременно надо». У меня жила одна артистка, так она даже плечи пудрила. Вам, пожалуй, плечи-то и не надо. Не видно под сюртуком. А, впрочем, если хотите, я вам дам пудры. С удовольствием. И вот еще совет. Непременно улыбайтесь. Иначе публика очень скверно воспримет примет. Уж вы увидите. Котомка слушал и холодел. В пять часов... Уже совершенно одетый, он сидел, растопыря на пудренные руки и шептал дрожащими губами. «Скажи, зачем с подобной тоскою?» В голове у него было пусто, в ушах звенело, в сердце тошнило. «Зачем я всё это затеял?» — тосковал он. «Жил покойно. С болезнью я гляжу». Жил покойно. Нет, непременно подавай сюда славу. С болезнью я порою. Вот тебе и слава. Юный корпус склоню я. Опять не оттуда. Ждать пришлось очень долго. Хозяйка высказала даже мнение, что о нем позабыли и совсем не приедут. Котомка обрадовался и даже стал немножко поправляться, даже почувствовал аппетит, как вдруг уже в четверть одиннадцатого раздался громкий звонок, и в комнату влетел маленький чернявый господинчик в пальто и шапке. — Где мадемуазель Котомка? Где? Боже ж мой! — в каком-то отчаянии завопил он. — Я, э, я, — лепетал поэт. «Вы виноват! Я думал, что вы дама! Ваше имя может сбить с толку! но пусть! Я рад!» Он схватил поэта за руку и все с тем же отчаянием кричал. «Ох, поймите, мы все за вас хватаемся! Как хватается человек за последнюю соломинку, когда у него нет больше соломы!» Он развел руками и огляделся кругом. Ну, понимаете, совершенно нет. Послали три кареты за артистами, ни одна не вернулась. Я говорю, нужно было с них задаток взять. Тогда бы вернулись. А Маркин еще спорит. Вы понимаете, публика, сплошная невежда, воображает, что если концерт, так уж сейчас ей запоют и заиграют. И не понимает, что если пришел в концерт, так нужно подождать. Ради бога, едемте скорее. Там какой-то паршивый скрипач. И зачем такого приглашать, я говорю. «Пять минут, помахал смычком и домой уехал. Мы просим бис, а он заявляет, что забыл побриться. Слышали вы подобное? Ну где же ваши ноты? у меня «У меня нет нот», — растерялся котомкой «Я не я не играю. Но там найдется кому сыграть. Давайте только ноты!» Тут выскочила хозяйка и помогла делу. Ноты у нее нашлись. Маленький Рубинштейн для игры в четыре руки. Вышли на подъезд. Чернява впереди, спотыкаясь и суетясь, за ним Котомка, как баран покорный и завитой. «Извините, кареты у меня нет, кареты так и не вернулись, но если хотите, вы можете ехать на отдельном извозчике, мы, конечно, возместим расходы». Но Котомка боялся остаться один и сел с Чернявым, тот занимал его разговором. «Боже, сколько хлопот! Еще за Буниным ехать! Вы не знаете, он в частных домах не поет?» «Не не знаю. Я не не, замеч, не замечал. Я недавно из провинции. Простите, в опере еще ни разу не был. Леонида Андреева на балалайке слышал. Очень недурно. Русская ширь степей. Степенная ширь. Потом обещал приехать Владимир Тихонов. Этот, кажется, на рояле. Еще хотели мы Немировича Данченко. Я к нему ездил, да он отказался петь. А вы часто в концертах поете?» «Я?» — удивился Котомка. Я, «Я никогда не пел». «Но на этот раз уж не отвертитесь! Сегодня вам придется петь, иначе вы нас так обидите, что, боже упаси!» Котомка чуть не плакал. «Да я ведь стихи в программе поставлены. Скажи, зачем и когда весь погружайся Я декламирую». «Декл...» «А вы лучше спойте!» Те же самые слова, только спойте. Публика это гораздо больше ценит. Ей-богу, зачем говорить, когда можно мелодично спеть? Наконец приехали. Чернявый кубарем вывалился из саней, котомка качался на ногах и стукнулся лбом о столбик подъезда. Шишка будет, пусть, — подумал он уныло и даже не потер ушибленного места. В артистической стоял дым коромыслом. Человек 10 испуганных молодых людей и столько же обезумевших дам кричали друг на друга и носились, как угорелые. Увидя котомку, все кинулись к нему. «Ах, ну вот уже один приехал! Раздевайтесь скорее, публика с ума сходит! Был только один скрипач, и потом пришлось антракт сделать! Читайте подольше! Ради бога, читайте подольше, а то вы нас погубите! Сколько вы стихов прочтете? Два! На три четверти часа хватит!» «Нет, минут шесть! Он нас погубит! Тогда читайте еще что-нибудь! Другие стихи!» «Нельзя другие!» — перекричал всех главный распорядитель. «Разрешено только два! Мы не желаем платить штраф!» Выскочил Чернявый. «Ну так пусть читает только два! Но очень медленно, мадемуазель Котомка!» «Простите, я все так...» Читайте очень медленно, тяните слова, чтобы на полчаса хватило. Поймите, что мы как за соломинку. За дверью раздался глухой рев и топот. Ой, пора, тащите же его на эстраду. И вот Котомка перед публикой. «Господи, помоги, обещаю, что никогда...» «Начинайте же!» — засвистел за его спиной голос Чернявого. Котомка открыл рот и жалобно заблеял — когда, весь погружаясь, медленнее, медленнее, не губите, свистел шепот. «Громче — Громче! — кричали в публике. — Юный корпус! — Громче! Громче! Браво! Публика, видимо, веселилась. Задние ряды вскочили с мест, чтобы лучше видеть. Кто-то хохотал, истерически взвизгивая. Все как-то колыхалось. Все шептались, отворачивались от сцены. Какая-то барышня в первом ряду запищала и выбежала вон. Склоню! блейл котомка он сам был в ужасе глаза у него закатились как у покойника голова свесила набок и одна нога неловко поставленная дрожала отчетливой крупной дрожью он проныл оба стихотворения сразу и удалился под дикий рев и аплодисменты публики «Что вы наделали?» — накинулся на него чернявый. «И четверти часа не прошло! Нужно было медленнее, а вы упрямый, как коровий бык! Идите теперь на бис!» И котомку вытолкнули второй раз на сцену. Теперь уж он знал, что делать. Встал сразу в ту же позу и начал. «Когда весело?» Здесь он почти не слышал своего голоса, такой вой стоял в зале. Люди качались от смеха, как больные, и стонали. Многие, убежав с мест, толпились в дверях и старались не смотреть на котомку, чтобы хоть немножко успокоиться. Чернявый встретил поэта с несколько сконфуженным лицом. Ну, теперь ничего себе, главное, что публике понравилось. Но в артистической все десять девиц и юношей предавались шумному отчаянию. Никто больше не приехал. Главные распорядители пошептались о чем-то и направились к котомке, который стоял у стены, утирал мокрый лоб и дышал, как опоенная лошадь. Поверьте, господин поэт, нам очень стыдно, но мы принуждены просить вас прочесть еще что-нибудь, иначе мы погибли. Только, пожалуйста, то же самое, а то нам придется платить из-за вас штраф. Совершенно ничего не понимая, вылез котомка третий раз на эстраду. Кто-то в публике громко обрадовался. «Га! Да он опять здесь! Ну, это я вам скажу!» «Странный народ», — подумал Котомка, — «совсем дикой. Если им что нравится, они хохочут. Покажи им сикстинскую Мадонну, так они, наверное, лопнут от смеха». Он кашлянул и начал. «Когда вдруг из последних рядов поднялся высокий детина в телеграфской куртке?» И, воздев руки кверху, завопил зычным голосом. — Если вы опять про свой корпус, то лучше честью предупредите, потому что это может кончиться для вас же плохо. Но Котомка сам так выл, что даже не заметил телеграфного пафоса. Котомке дали полтинник на извозчика. Он ехал и горько усмехался своим мыслям. Вот я теперь известность, Любимец публики. А разве я счастлив? А разве окрылен? Что слава? Яркая заплата На бедном рубище певца. Я думал, что слава чувствуется как-то иначе. Или у меня просто нет Никакого честолюбия.